Данн, чтобы извиниться за то, что не связался с ним сразу после телепередачи, он пил четвертую чашку. «Желаемого результата», — сказал Райдер, — «он добился». «У меня возникает только один вопрос. Неужели сейсмологи лгали нам?» «Понятия не имею». «Думаю, что да. Может быть и так». «Дело в том, что у нас нет тесной связи с Пасаденной. Только с нашей конторой в Лос-Анджелесе. Сасун просто убит, по крайней мере, расстроен не меньше вас. Он желает видеть нас вдвоем в девять часов. С собой, сына. Приезжайте как можно быстрее. Сейчас? Но еще только шесть сорок. Мне кое-что надо вам сказать». Это не телефонный разговор. «Телефоны прослушиваются здесь и там», — недовольным голосом пробурчал Райдер. «В нашем штате человек не может даже остаться наедине с собой». Райдер с сыном появились в кабинете Данна в самом начале восьмого. Их встретил проворный энергичный человек. Ничто не свидетельствовало о том, что дан провел бессонную ночь Кроме него в кабинете больше никого не было. Жучков поинтересовался Райдер. Когда я оставляю здесь наедине двух подозреваемых, то ставлю. В иных случаях нет. Ну и где большой начальник? Сассум все еще в Лос-Анджелесе. Пока что остается там. Буквально убит последними известиями. Во-первых, происшествие имело место на его территории. Во-вторых, директор ФБР пляшет под дудку из Вашингтона. В-третьих, ЦРУ ухватилась за это дело и тоже хочет принять в нем участие. А всем, наверное, хорошо известно, что ФБР и ЦРУ практически не разговаривают друг с другом. Когда же они все чувствуют, как трещит лед. И как же они собираются участвовать во всем атом? Об этом речь пойдет позже. Через несколько минут мы отправимся с вами на вертолете в Посадену. Босс сказал, чтобы мы были в 9.00, мы будем точно в срок. Но ушедшего в отставку полицейского юрисдикция ФБР не распространяется. С улыбкой произнес Райдер. Чувствуется, что даже дикие лошади вас не остановят. Дан сложил все бумаги в одну кучку. Пока вы с Джеффом спали, мы, как обычно, трудились. Записывать будете себе на память? Нет необходимости. Джефф у меня вместо банка данных. В радиусе 30 миль он может по номеру сразу же вам сказать, кому принадлежит та или иная машина. Как бы мне хотелось, чтобы мы имели дело с номерами машин. Ну да ладно, начнем. Итак, наш друг Карлтон, заместитель начальника охраны, захваченный вместе с другими заложниками во время нападения преступников на атомную станцию. На него имеется несколько дел. Короче, капитан, армейская разведка, НАТО, Германия о шпионаже или контрразведке. Похоже, ему удалось просочиться в коммунистическую ячейку немцев, работавших на базе. Есть подозрения, правда, неподтвержденные а его чересчур тесных с ними контактах. Предлагали перевести в танковый батальон регулярной армии. Отказался. Ушел в отставку. Со службы его не увольняли. В отставку насильно не отправляли. В общем, можно сказать, с армией у него сложились не очень хорошие отношения. По крайней мере, так утверждают армейские чины. Возможно, что так и есть. Какие в отношении этого человека во время службы в армии они не подтвердились. На этом заканчивается армейская страница его жизни. Больше из Пентагона никаких сведений выводить не удалось. Значит, просто намек на связь с коммунистами? Для ЦРУ вполне достаточно. Если вы оказались в Пентагоне, наверняка столкнетесь хоть с одним из их агентов.